Глава 34. Массовые аресты. Из всех видов деспотизма самый страшный – деспотизм верования и системы. Большинство людей – рабы моды и нелепых обычаев. Георг Кристоф Лихтенберг Ночь прошла довольно спокойно, и меня никто не беспокоил. Проснувшись раньше обычного, я, умывшись и переодевшись, вышел в гостиную – где за небольшим столом в углу сидел и бодрствовал прапорщик, а рядом с ним на часах дежурил один из солдат охраны. При моем появлении охранник вытянулся по стойке смирно, а прапорщик, вскочив со своего места, доложил. «Ваше высочество, операция по аресту преступников проходит по плану. Крупных инцидентов не зафиксировано. В трех случаях пришлось применить оружие для задержания преступников. В результате перестрелки легко ранено шестеро сотрудников полиции, шесть подозреваемых и один убит при попытке бегства. При попытке проникнуть на территорию посольств Англии, Франции и Германии задержано 5 человек. При попытке ночью покинуть город задержано 64 человека. Пятеро из них уже арестовано, так как они находятся в розыске, по остальным проводится проверка. На данный момент в городе арестовано около 600 человек подозреваемых, а также члены их семей. Арест начальника главного штаба генерала от инфантилии, Николай Николаевича Обручева, произведен четыре часа назад, он уже доставлен в Гатчину, его содержат в летнем доме начальника штаба полка. Как вы и просили, всем задержанным не дают спать и есть. Закончил свой рапорт прапорщик. «Какая обстановка в частях и были ли попытки поднять солдат?» – спросил я. «Никак нет. Попыток поднять солдат не выявлено, пока все спокойно. Оппозиционные газеты уже опечатаны, а их работа временно приостановлена». «Во время арестов выявлена подпольная типография, следователи уже проводят проверку по данному факту и выявляют всех участников. Владелец здания, а также члены его семьи уже арестованы», – доложил он. В этот момент в гостиную вошел не невыспавшийся князь и сказал, обращаясь ко мне. «Обстановка пока спокойная, я не мог уснуть, поэтому мы вместе с прапорщиком дежурили у телефона. Я уже приказал, и сейчас подадут чай и легкий завтрак. Как я понимаю, мы сразу отправимся на допрос Обручева». «Да, не будем затягивать с этим делом. Он может нам очень помочь в выявлении недовольных в главном штабе, поэтому нам нужно поспешить. Подготовьте все нужное для нашей поездки, юнкера поедут с нами, пора им начинать учиться», — сказал я. После легкого завтрака мы с князем и в сопровождении внушительной охраны отправились на допрос генерала. У небольшого дома стояла внушительная охрана, а в самом доме горел свет, так как на улице еще было недостаточно света. Когда мы с князем в сопровождении юнкеров вошли в дом, то в гостиной нас встретил невыспавшийся и недовольный генерал. «Что все это значит и какова причина моего ареста?» Я вошел в комнату и уселся за стол, после чего пристально посмотрел на генерала и произнес. «Во-первых, вас, Николай Николаевич, пока не арестовали, а задержали, и дальнейшая ваша судьба будет зависеть от вашего сотрудничества с нами. Вот, ознакомьтесь с новым указом императора». — сказал я, протягивая бумагу с копией приказа. Генерал с недовольным выражением взял лист и углубился в его чтение, после чего положил обратно на стол и сказал, обращаясь к нам. — Какое отношение этот указ имеет ко мне? Я не состою ни в каких тайных обществах и не поддерживаю революционное настроение. — Вы, наверное, невнимательно его прочитали. В указе говорится об ответственности всех лиц, ранее участвующих в подобных организациях. «Прошу вас, присаживайтесь, нам предстоит очень долгий разговор», — сказал я и, дождавшись, когда генерал недовольно сядет на свой стул, я продолжил, сделав знак князю присаживаться рядом. «Во-первых, нас интересует период вашей жизни, когда вы выступили основателем запрещенной в нашей стране организации «Земля и воля». «Но я давно отошел от руководства этой организации и не поддерживаю их взглядов», — ответил он. Вы, наверное, не до конца понимаете те перемены, которые сейчас происходят в обществе. Ваше участие в качестве организатора данной организации теперь приравнивается к государственной измене. И ваше дело будет рассматриваться военно-полевым судом. В лучшем случае вам грозит лишение дворянства всех званий и наград, а также пожизненная ссылка в Сибири. Если вы откажетесь сотрудничать со следствием, то вас однозначно ждет виселица за измену Родине. Помимо этого, ваша супруга будет арестована и отправлена на поселение в Сибирь, как и ваш сын, капитан генерального штаба. Он будет также разжалован и лишен дворянского звания. Поэтому, прежде чем принять решение, очень хорошо подумайте над этим. Пока ваша супруга содержится в нормальных условиях, но в случае вашего отказа сотрудничать, она, как, собственно, и вы, будете отправлены в обычную тюрьму и будете содержаться с обычными уголовниками. С предателями Родины у нас разговор короткий, и никто не будет с вами возиться до военно-полевого суда. А уж состав суда я постараюсь подобрать максимально лояльный трону. От моих слов генерал аж позеленел от злости и уже готовился высказать мне какую-то гадость, но нас прервали и в комнату привели под конвоем его супругу, Марию Николаевну Мелье. При виде мужа она обрадовалась, но, увидев меня и сидящего рядом князя, который встал при ее появлении, она сразу приняла строгий вид. «Ваше Высочество, произошла ужасная ошибка. Нас задержали по ложному доносу. Я и мой супруг ни в чем не виноваты. Вы должны немедленно отпустить нас», — скороговоркой выдала она. Я неторопливо встал, после чего указал на стул, стоящий в стороне от ее мужа, и сказал. «Присаживайтесь, Мария Николаевна. В задержании вас и вашего мужа нет никакой ошибки». Ознакомьтесь с новым указом нашего императора, после чего я вам объясню всю суть происходящего с вами. Дождавшись, когда она прочитает копию указа и положит его на стол, я продолжил. Сейчас мы с вами ведем обычную беседу хорошо образованных людей, поэтому попрошу вас очень внимательно меня выслушать. Я скажу это всего один раз. А весь дальнейший разговор между нами будет проходить под протокол, где любое сказанное вами слово может быть использовано против вас и ваших близких. Ваш супруг около 25 лет назад участвовал в создании террористической организации «Земля и воля». Впоследствии, как он утверждает, он отошел от нее и не поддерживает ее взгляды. Сейчас его и вас задержали по обвинению в участии в тайном обществе. не уведомления сотрудников правоохранительных органов о своем участии и участии других лиц, знакомых вам. Ваш муж отказывается сотрудничать с органами следствия и подробно описать свое участие в этой организации, а также об участии всех лиц, кого он знает. В связи с этим мне придется перевести вас и вашего супруга под арест как государственных изменников. В этом случае вам грозит лишение дворянства, всех наград, всего имущества и ссылка в Сибирь. а вашего супруга ждет виселица. Вашего сына, к сожалению, ждет также лишение всех прав и ссылка. Поэтому я не понимаю его упорства в этом, ведь пока вы просто задержаны для выяснения всех обстоятельств его участия в террористической организации и если вы оба будете сотрудничать, то ваше задержание мы обернем как защиту свидетелей от возможного покушения землевольцев. При этом я буду лично ходатайствовать перед императором о сохранении вами всех наград и вашей должности. У вас есть всего 10 минут, чтобы принять правильное решение. Мы сейчас с господами офицерами все выйдем на улицу подышать свежим воздухом, а затем вернемся сюда, и я готов буду выслушать ваш ответ. Еще могу добавить, что аресты сейчас проходят по всей стране, только в Санкт-Петербурге уже задержано более 600 участников тайных обществ, и некоторые из их членов оказали вооруженное сопротивление законным представителям власти. Поэтому мы в любом случае узнаем всех участников, и даже все беседы, которые вы вели с ними, просто зная о ваших заслугах перед государством, «Я пошел на небольшое должностное преступление и готов дать вам шанс реабилитироваться», — сказал я, после чего мы вышли на улицу, оставив их вдвоем. «Не сильно вы давите на генерала, ведь он действительно немало сделал для нашего государства», — спросил у меня Виктор Сергеевич, закуривая сигарету. «Это только начало, князь. У меня есть серьезные подозрения о его участии в коррупционных схемах и работе на французскую разведку». «Поэтому давайте не будем торопиться и посмотрим, что будет дальше», — ответил я. Подождав ровно десять минут, мы вошли в комнату, где стояли, обнявшись генерал со своей супругой. Я присел за стол и дождался, когда они сядут на свои места. Посмотрев на меня около двух минут, генерал в итоге произнес. «Я готов сотрудничать со следствием». Я повернулся к сопровождающим меня юнкерам и отдал распоряжение. Прошу найти для генерала бумагу и пищи и предметы, а одного из вас с хорошим почерком попрошу вести запись нашей беседы. Когда все, что я сказал, выполнили, и перед генералом лежала стопка бумаг и чернильница с ручкой, я сказал. Пишите под мою диктовку, Николай Николаевич. Я, Николай Николаевич Обручев, генерал-лейтенант главного штаба, добровольно и без принуждения готов давать показания по любым вопросам, связанным с угрозой Российской империи, и обязуюсь впредь без промедления сообщать все факты, способные причинить ей вред. Ниже сегодняшнее число, подпись и расшифровка. Дождавшись, когда генерал запишет все сказанное мной, я передал написанное князю, а сам продолжил допрос. Раз вы вняли голосу своего разума и согласились на сотрудничество, то вы будете содержаться под охраной в этом доме. Я распоряжусь, чтобы одного из ваших слуг прислали к вам. Выходить из дома вам категорически запрещено, как и вести разговоры с окружающими, включая солдат и офицеров. Никакой переписки, записок и другого общения с внешним миром. В случае нарушения этих условий мне придется поместить вас под стражу в одну из тюрем. Я надеюсь, что с этим вопросов не возникнет. Через три дня, когда череда арестов и первичных допросов завершится, Мы обговорим вашу дальнейшую судьбу. А теперь возьмите лист бумаги и опишите все, что вас связывает с тайными обществами. Всех знакомых, друзей, друзей знакомых. Все слухи, что вам известны. Мария Николаевна то же самое проделает в соседней комнате. Когда вы все закончите, дайте знать одному из юнкеров, они пригласят меня на беседу с вами. Мы вышли на улицу, и я отдал распоряжение юнкерам. Внимательно следите за ними. Возможно, они захотят передать весточку на волю. Я должен об этом обязательно узнать. Разрешаю проявить фантазию в этом вопросе. Следите, чтобы они не общались между собой до того, как напишут свои признания. Все написанные тексты изымайте, включая черновики. Сжигать их запрещаю. В скором времени я навещу вас. Мы с князем отправились обратно во дворец. Когда мы вошли в мою гостиную, прапорщик доложил последние новости после нашего отсутствия. Ваше высочество, по результатам первых перекрестных допросов установлено еще не менее двадцати подпольных организаций тайных обществ. Список лиц, подлежащих аресту в Санкт-Петербурге, увеличился еще на 600 человек. Выявлена ячейка террористической организации, готовящая террористический акт непосредственно против вас. Точных подробностей пока нет, но заказ поступил от одного из людей, тесно связанных с дипломатами из Англии. Обнаружены еще две подпольные типографии и компоненты для них. Арестовано три тиража запрещенных изданий. Изъято много запрещенной литературы и два склада с оружием. Допросы ведутся непрерывно. Сейчас изыскиваем места для дополнительного размещения арестантов. По городу распространяются слухи о попытке нападения на царскую семью. На одном из заводов была попытка провести митинг. Но рабочие сами скрутили двоих смутьянов и сдали их полиции. На этом пока все. Закончил он свой доклад. В это время к нам с князем пришел слуга с просьбой присоединиться к завтраку.